Глава тридцать шестая. «Вот», — сказал Шишелов, подавая исправнику губернское предписание. «Извольте. Я полагаю, его надлежит вам исполнить». С настороженностью исправник принял бумагу. Глаза забегали по письму, Шишелов наблюдал. Хотелось, чтобы исправник сам отказался столбы ставить. Дело ведь хлопотное. Их нарубить, ошкурить и обтесать надо, на места развести, лопарей разыскать, оленей... Всё далеко от дома, надолго. Исправнику серден нареканий по службе старается не иметь. Правда, были слушки, грел он руки на контрабанде, но Шишлов не стал тогда вникать в суть и, может, напрасно. "Я к вам расположен, господин Гродничик, как к родному отцу, сердечно", сказал исправник. "Но тут прямо сказано: встретиться с норвежскими комиссарами, а это для меня много. Я человек маленький. Вам бы тут самому лучше". Он отказывался и причину назвал не пустую. «Для меня, господин Гродничий, время настало, никак отлучиться нельзя из колы. Поморы домой вернулись, вор на воре, пьяницы, забалдыги, поножовщина в кабаке, тут ссыльных опять прислали, шаромыги, того и гляди, кишки кому-нибудь выпустят или поджог устроят». «Ясно, он отказывается поехать, но перечит со смыслом». Шишелов встал, закурил, прошёлся по кабинету. Исправник ничего не сказал о границе, ратили обеспокоен. Вот-то не о ней речь. Ведь заставил же тогда лапаря молчать. Знал, почему заставляет. А теперь отчего молчит? Проходя мимо зеркала, вдруг увидел, в спину ему смотрел откровенно недобрый взгляд. Шишелов повернулся всем телом медленно. Исправник сидел, опустив голову. значит, что бояться. Я тяжелевшим шагом пошёл к столу, поддёргал себя за мочку уха. Надо себя не выдать, поласкал я бы с ним и вспомнилось. С петрашевцами соглядатай был. Сидел с ними, вино пил, говорил, слушал, а сам дрожал от страха и от нетерпения предать. Ах, если бы в зеркало его кто-нибудь вот так же хоть один раз случайно Помолчав, сказал тоном, какой малознающий его принимали всегда за глупость. «В городе, правда, много сейчас хлопот», — разглядывая, Перо потевал в раздумье. «Но вы на досуге зайдите к писарю и распишитесь, что получили бумагу эту». «Господин городничий, да я ведь...» Шишелов обмакнул Перо и в углу наискось написал «Господину исправнику к исполнению». Подписался, поставил число. Вот только в нетерпении Перо зря брызнуло. сказал тем же тоном, успокаивая исправинника. Зима долгая. Встал бы как-нибудь неспеша же, это ведь следует. Они почти 30 лет ждали. А потом смотрел, как исправинник шёл к двери. Опять в зеркале промелькнуло его лицо.